Глава 1. Декабрь 1895 года. Академия Спенс. Ах, Рождество! Одно упоминание об этом празднике вызывает у большинства людей такие драгоценные, такие сентиментальные воспоминания. Высокая зеленая ель, увешенная мишурой и стеклянными шарами, тщательно завернутые в блестящую бумагу подарки под ней, гудящий в камине огонь и весело звенящие бокалы, рождественские гимны на улице, певцы в щегольских шляпах, на поля которых падает снег, чудесный жирный гусь на большом блюде в окружении яблок и, конечно же, пудинг с инжиром на десерт. Отлично, просто замечательно. Мне бы очень хотелось все это увидеть. Вот только эта картина Рождества отстоит на многие мили от школы Спенс. Я пытаюсь соорудить маленького барабанщика из ловяной фольги, ваты и кусочков бичевки, как будто занимаясь дьявольским экспериментом по оживлению кадавра. Наверное, монстр, созданный Мэри Шелли, не был и в половину так ужасен, как эта глупейшая штуковина. Фигурка в моих руках и отдаленно не напоминает то, что считается самой душой рождественского веселья. Скорее, она довела бы детишек до слез. Нет. «Это невозможно!» — бормочу я. Но мне не дождаться жалости ни от кого. Даже Фелисити и Энн, мои дорогие подруги, и, собственно говоря, мои единственные подруги в этой школе, не придут на помощь. Энн полна решимости превратить влажный сахар и маленькие гладкие палочки в точное изображение младенца Иисуса в яслях. И, похоже, она не видит сейчас ничего, кроме собственных осторожно движущихся рук. Фелисити холодно смотрят на меня серыми глазами, как бы говоря, «Страдай, страдай! Я ведь страдаю!» Нет, вместо них на мой отчаянный зов откликается мерзкая Сесилии Темпл. Дорогая, дорогая Сесилия, которую я мысленно называю той, кто приносит несчастье даже своим дыханием. Понять не могу, что вызывает у тебя такие затруднения. Это же простейшая в мире вещь. «Посмотри, я уже четырех смастерила!» Она показывает четырех барабанщиков из фольги. Они безупречны во всех очертаниях. На них крошечные шерстяные шарфы, связанные умелыми ручками Сесили. И, конечно же, они сияют сладкими улыбками и выглядят безумно счастливыми от того, что их подвесят за шеи на рождественскую елку для бедных. До Рождества еще две недели — и моё настроение падает с каждым часом. Мальчики из фольги, кажется, просто умоляют меня пристрелить их. И я, будто меня толкает какая-то сила, кладу уродливую игрушку на стол и устраиваю маленькое представление. Я заставляю своего барабанщика двигаться, волоча бесполезные ноги, как и Елена Тинни тим мистера Диккенса. Благослови нас, Бог! Всех нас! Пищу я жалобным высоким голосом. Вцаряется пугающее молчание. Все глаза устремлены на меня. Даже Фелисити, не отличающаяся смирением, испугана. За спиной слышится знакомое покашливание, выражающее крайнее неодобрение. Я оглядываюсь и вижу миссис Найтвинг, ледяную директрису школы Спенс. Она уставилась на меня так, словно я прокаженная. Вот это влипло. «Мисс Дойл, видимо, вы считаете это забавным? Смеяться над болью тех, кому не повезло в жизни?» «Я... я... нет! Почему же?» Миссис Найтвинг пристально смотрит на меня поверх очков. Сидеющие волосы окружают ее голову, как облако, предупреждающее о приближении бури. «Возможно, мисс Дойл, если бы вам пришлось поработать в госпитале для бедных, сворачивая бинты. «Как мне довелось это делать в юности во время Крымской войны? Вы бы сумели приобрести столь необходимое вам здоровое сочувствие к несчастным?» «Да, да, миссис Найтвинг, я просто не понимаю, как я могла...» Бормочу я. Краем глаза я вижу, как Фелисити и Энн согнулись над своими изделиями, будто перед ними реликвии из археологических раскопок. Я правда замечаю, как вздрягивают их плечи, и понимаю, что обе пытаются не расхохотаться над моим тяжким положением. Да, вот такие они, подруги. За это вы теряете 10 положительных отметок, и я надеюсь, что вы так или иначе проявите милосердие во время рождественских каникул в качестве покаяния. Да, миссис Найтинг. И вы напишите подробное описание этого милосердного действия и расскажете мне. Как именно оно улучшило ваш характер? Да, миссис Найтвинг. А эта елочная игрушка требует доработки. Да, миссис Найтвинг. У вас есть какие-то вопросы? Да, миссис Найтвинг. То есть я хотела сказать «нет, миссис Найтвинг». Благодарю вас. Проявить милосердие во время каникул, а не зачтется ли мне в качестве такого действия то, что мне придется терпеть общество моего брата Тома. Это ведь не так-то просто. «Миссис Найтвинг!» От высокого голоса Сесили у меня чуть не выступает пена на губах. «Я надеюсь, эти фигурки вполне удовлетворительны. Мне так хочется принести хоть какую-то пользу обездоленным». Я так старательно сдерживала готовое вырваться очень громкое «Ха», что чуть не свихнулась. «Сесили!» никогда не упускавшая случая поддразнить Энн и напомнить ей о ее положении в школе, и в мыслях не держит ничего такого, что относилось бы к бедникам. Чего она хочет на самом деле, так это стать любимицей миссис Найтвинг. Миссис Найтвинг подносит безупречное изделие Сесили к свету, чтобы рассмотреть как следует. «Это очень хорошая работа, мисс Темпл. Весьма похвальна». Сесили самодовольно улыбается. «Спасибо, миссис Найтвинг!» «Ах, Рождество!» Я с тяжелым вздохом откладываю в сторону безнадежно испорченную игрушку и начинаю все сначала. У меня горят и слезятся глаза. Я тру их, но это не помогает. Мне необходимо выспаться. Но как раз с нато я и боюсь. Уже несколько недель я постоянно вижу во сне нечто ужасное. Что-то вроде угроз или предостережений. Проснувшись, я помню лишь обрывки. Небо, клубящееся красными и серыми облаками. Нарисованный цветок, роняющий кровавые слезы, Странные леса, наполненные зловещим светом. Моё лицо, мрачное и вопрошающее, отражающееся в воде. Но всегда, постоянно в этих снах присутствует ее образ, прекрасный и печальный. Почему ты оставила меня здесь? Кричит она, и я не могу ответить. Я хочу вернуться! Я хочу снова быть вместе с вами. Я отворачиваюсь от нее и бегу, но ее голос догоняет меня. В этом ты виновата, Джема! Ты бросила меня здесь! Ты бросила меня! Это все, что я помню, просыпаясь каждое утро до рассвета, мокрая от поты и куда более уставшая чем когда ложилась в постель. Конечно, это всего лишь сны. Но почему они вызывают такую сильную тревогу? «Вы могли бы и предупредить меня», — сердито говорю я Фелисити и Энн, как только мы остаёмся одни. «Ты могла бы быть и поосторожнее», — возражает Эн. Она достает из рукава носовой платок, посеревший от бесконечных стирок, и вытирает вечно текущий нос и слезящиеся глаза. Я бы не сделала ничего подобного, если бы знала, что она стоит за спиной. «Ты прекрасно знаешь, что миссис Найтвинг подобна Богу», — вздыхает Фелисити. «Находится одновременно везде». На самом деле она и вправду могла бы быть божеством, насколько я понимаю. Огонь, горящий в камине, бросает золотые отцветы на ее очень светлые волосы. Фелисити сияет, как падший ангел. и нервно оглядывает по сторонам. «Вы, «Вы не должны это говорить», — шепчет она, заикаясь, как обычно. О боге вот так говорить не надо». «А почему, собственно?» — недоумевает Фелисити. «Это может навлечь несчастье, неудачу». Мы умолкаем, потому что хорошо знакомы с невезением, и это слишком свежо, чтобы мы могли забыть о весьма действенных силах за пределами того мира, который мы видим вокруг себя. В силах не поддающихся разумному объяснению. Силах, которые невозможно понять. Фелисити задумчиво смотрит в огонь. «Ты до сих пор веришь в существование Бога, Энн? После всего, что мы видели?» Школьная служанка бесшумно проскальзывает по коридору. Ее белый фартук четко вырисовывается на фоне унылого серого форменного платья. В полутьме мы только этот фартук и видим. Сама женщина скрыта тьмой. Если бы я сейчас пошла за ней и повернула за угол коридора, я очутилась бы в радостном, ярко освещенном большом холле, из которого мы только что вышли. Там множество девочек и девушек самых разных возрастов, от 6 до 17 лет. То и дело начинают петь веселые гимны, прося Господа послать их самых замечательных мужей. Но почему-то никто не говорит о том, чтобы эти джентльмены получили замечательных жен. Мне очень хочется присоединиться к ним, вместе со всеми зажигать свечи на огромной елке, тянуть за веревочки ярко расписанных рождественских конфет-хлопушек и слышать, как с приятным веселым шорохом лопается на них бумага. Мне очень хочется не иметь других забот, кроме заботы о том, будет ли добр ко мне в этом году Санта-Клаус или найду ли я среди подарков уголь для рисования. Три девочки, соединив руки, как бумажные куколки, вырезанные из одного листка, раскачиваются взад вперед Одна положила кудрявую головку на плечо подружки, а та осторожно поцеловала ее в лоб. Они понятия не имеют о том, что этот мир не единственный, что далеко-далеко от надежных, похожих на крепостные стены школы Спенс, далеко от охраняющих их миссис Найтвинг, мадмуазель Ли Фарш и прочих учителей, вылепливающих наши привычки и характеры, как из податливой глины. Вдали от самой Англии существует место потрясающей красоты и пугающей силы. Место, где тебе может принадлежать все, о чем мечтаешь, так что приходится быть поосторожнее с желаниями. Место, где вещи могут причинить боль. Место, которое уже заявило свои права на одно из нас. Я крепко связана с этим местом. Давайте-ка возьмем пальто, говорит Энн, направляясь к огромной извивающейся лестнице, которая главенствует над большим Холлом. Фелисити смотрит на нее с удивлением. Зачем бы это? Куда мы пойдем? Среда сегодня, говорит Энн, отводя взгляд. Пора навестить Пиппу.